Глава 13. Скат. Вернувшись, Алекс успел только найти Еву и предупредить ее, чтобы она не беспокоилась, а затем сразу отправился на дежурство. Третий уровень близился к завершению. Энергетическая система окрепла и привыкла к сильным нагрузкам, поэтому небольшая рассогласованность матриц и источника не мешала тренировке. Усевшись на камень, Алекс направил все усилия на кровь как огонь и энергетическое зрение. Увы, но в таком режиме восприятие не росло из-за слишком малой нагрузки и использовалось только для отслеживания врагов. Линда с Томасом следили за датчиками и болтали, но к Алексу не лезли, видя, что напарник не выспался и не настроен на долгие беседы. День шел спокойно, пока словно ниоткуда не появился Андрей. Глава охраны обходил посты и предупредил, что соседний участок столкнулся с тремя тварями. Судя по описанию, на коллег напали бабочки. Точнее, приземлились рядом с ловушкой, где нарушителей покрошили подоспевшие защитники. «Смотрите в оба. Последние дни атаки происходят чаще. Пока монстры клюют на приманку, Но все может измениться в любой момент. Все понятно. Будем следить за обстановкой. Если засечем кого, то сразу мы маякнем», а — отрапортовал Томас. «А еще...» — рассмеялась Линда. «Когда нападут, обещаем быстро не умирать, а сначала вызвать подмогу». «Сплюнь!» — недовольно поморщился Андрей. Неизвестно «Э, почему атаки участились», — поинтересовался Томас. «Пока нет, только догадки. И еще, с завтрашнего дня я усиливаю патрули. Малати к вам возвращается». «Супер! Будет с кем пообщаться. А что с муравейником? Вчера наша смена в ночь дежурила. Так ни один гаденыш до нас не добрался. Зря только время потратили. Когда твари вернутся?» «Никто не знает, поэтому на охоту и выбираемся». «Что этот муравейник о себе возомнил? То нападает, то скрывается!» Возмущенно буркнула Линда. «А ты сходи к нему и спроси. Показать направление». «Обойдусь пока». «Тогда жалобу червю напиши», — посоветовал Андрей и удалился. Алекс молча слушал, но не вмешивался. Он догадывался, что произошло. Странное поведение муравейника, уменьшающиеся границы, частые атаки монстров снаружи и редкие изнутри. Все это явно звение одной цепи. При этом одни проблемы вели к другим. Чем меньше люди бьют тварей, тем меньше они добывают пыльцы, следовательно, медленнее развиваются. А чем медленнее бойцы развиваются, тем меньше они охотятся на опасных тварей и меньше добывают пыльцы. Замкнутый круг. Они в выигрыше, только пока муравейник поставляет поток охранников и рабочих, к которым все привыкли. Всех проблем поселения Алекс решить не мог, но намеревался помочь Ронгу, перед которым чувствовал себя в долгу поэтому после дежурства собирался снова отправиться на границу. Рауль не поощрял таких вылазок, но, как и Ронга, мнение командора Алекса не интересовало, так как он использовал личное время, а свой вклад в общую работу выплачивал дежурствами. В конце смены Алекс проверил прогресс лечебного навыка, но вдруг заметил, что матрица лабиринта тоже изменилась. Сигнатуры. Кровь как огонь. Две звездочки. 94%. Лабиринт. 9%. Матрица крови выросла ожидаемо, но вот когда и как изменился лабиринт, Алекс не помнил. Умение не так давно достигло 8%, а тут вдруг прибавило еще один, хотя он им особо не пользовался. Может, когда трясину исследовал, оно поднялось? Но я там всего 20 минут просидел. Наверное, совпадение, решил он. Но нужно проверить. С этой мыслью Алекс передал казенный накопитель Линде, чтобы она сдала его Сесару а также предупредил следующую смену, что пересечет линию датчиков и отправится к границе. Шел он неспешно, постоянно мониторя обстановку. Разведчик помнил, что бабочки любят нападать бесшумно и со спины, поэтому бдительности не терял. Край безопасной зоны встретил его спокойствием, безмятежным озером и тихо колышущимся кустарником. Силуэты холмов выделялись на фоне чернеющего неба, но скоро они скроются в темноте, и заметить одинокого человека будет еще сложнее. Алекс проверил корни росянок и нахмурился. Граница снова сдвинулась и опять в сторону лагеря. Всего на пятьдесят метров, но тенденция настораживала. Пора было начинать работу, однако, как назло, все аномалии куда-то подевались. «Да где они? Вот вечно так, когда нужны, так их нет!» Алекс посмотрел по сторонам, но в пределах действия восприятия никого не засек. Не желая ждать прибытия аномалии, он отправился на ее поиски и через полкилометра натолкнулся на медленно двигающуюся марь. Хорошо, что она плыла прямо на него, а не убегала в противоположную сторону. Однако новое место казалось менее защищенным и более открытым, чем озеро. Рядом не росли деревья, а редкий кустарник скорее мешал, чем помогал хорошо замаскироваться. К тому же линия холмов тут распадалась, и монстры могли издалека заметить разведчика. Пришлось вернуться к озеру и дожидаться, пока Марь неспешно приблизится. Вчера лабиринт ему помог выбраться, но на всякий случай Алекс снова достал веревку и привязал ее к дереву. Если дела пойдут хреново, он сможет сам себя вытянуть. Но он надеялся, что умение справится. Закончив приготовление, с некоторым волнением он коснулся трясины. Оказавшись внутри, как и в прошлый раз, Алекс быстро развернул два экрана по бокам, сел посередине и погрузился в созерцание аномалии, больше сосредоточившись не на мельтешении пространственных туннелей, а на внешней границе, чтобы уловить, как она работает. Через полчаса он впал в транс и достиг глубокого резонанса с искажением. Время текло незаметно, а Марь все не кончалась и не кончалась. Постепенно Алексу стало казаться, что он видит, как трясина затягивает окружающую энергию внутрь и дальше преобразуется и уходит вверх. Но не вся. Часть энергии возвращалась в долину. Червь действовал деликатно, поэтому энергетический фон вокруг аномалии менялся слабо. Изменения были настолько тонкими и незаметными, что даже на контрасте Алекс практически не видел разницу поэтому снова сосредоточился на том, как граница отделяет фон от всего остального. В одиночку работать опасно, но Алекс не сильно беспокоился о монстрах. Тресина должна защищать его от большинства врагов, и только самые умелые и хитрые, вроде волков, могли доставить неприятности. На этот случай он держал в запасе достаточной энергии и для защиты, и для атаки. Время шло. И в какой-то момент Алекс осознал, что бесконечно тонкая грань аномалии соединяется с пространственными ходами. Собственно, из них она и состояла. Он попробовал усилием повлиять на выбранный туннель, но ничего не получалось. Тогда он оставил и эти попытки и продолжил созерцание. Как ученик наблюдает за работой мастера, так и он спокойно наблюдал за движением мари, туннелями и оболочкой, и как они влияют на окружающее пространство. Под утро выяснилось, что лабиринт вырос сразу на 15%. Сигнатуры. Лабиринт. 24%. Давление трясина поспособствовало невероятно быстрому росту умения, как будто аномалия питала матрицу особой энергией. Навскидку, Марь ускорила эволюцию навыка примерно в три раза. «Ну ничего себе!» — изумился Алекс. «Если бы я раньше знал...» Все это время гигантская марь не заканчивалась, а все так же неторопливо текла мимо, чем-то напоминая бесконечную подземную реку. Тренировка подходила к концу. «Пора выбираться», — чуть разочарованно произнес Алекс и начал разминаться. Он чувствовал удовлетворение от хорошо проделанной работы и даже немного отдохнул. В какой-то момент исследователь по привычке посмотрел вверх и увидел жуткое зрелище. Примерно в десяти километрах над его головой висел огромный темный блин. Другой бы не разглядел в черном небе такой же черный силуэт, но Алекс отлично его видел. Расслабленное и умиротворенное состояние, заработанное долгой медитацией, сдуло в один миг. «Что это за хрень?» Просипел он ошеломленно, врубил ночной фильтр и торопливо достал подзорную трубу, которую Ронг посоветовал всегда носить с собой. В окуляр Алекс рассмотрел огромного плоского монстра, похожего на летающего бесхвостого ската, диаметром около 50 метров. Хотя за габариты разведчик не мог поручиться. После длительной работы в трясине он значительно лучше чувствовал расстояние и размеры предметов, но не так хорошо, как снаружи. Алекс даже не понимал, где именно парит тварь — в пространственном туннеле или, как и он, вне его. Однако в одном он не сомневался — Тварь действительно была огромной. Создание неторопливо и величаво плыло на недоступной для людей высоте. При этом гигант не делал никаких попыток спуститься и навредить человеку. Казалось, его совершенно не интересовала мошка под ногами. «Как же ты сюда попал?» — вымолвил изумленный разведчик. Он знал, что чем здоровее монстр, тем больше ресурсов ему требуется для путешествия по телу червя. — Межпланетные переходы — это не шутка, а дорогостоящее предприятие. Приближался рассвет, и скоро Алекс должен заступать на пост, а перед этим нужно еще пересечься с Евой. Но он замер на месте, стараясь не дышать, и пытался понять, куда направится гигант. Возможно, одинокий человек — слишком мелкая цель для него. Но с такой высоты огромная тварь точно видит лагерь, если ей, конечно, есть чем смотреть. И что тогда? Алекс просто не успеет добежать и предупредить людей. Но монстр бесшумно парил в одной точке, двигаясь вместе с Марью. Его тело практически не шевелилось, лишь иногда по краю крыльев пробегала легкая дрожь. Казалось, что скат выше всех проблем и забот, которыми живут обитатели долины. Алекс вышел из ступора и поежился. Он понятия не имел, как уничтожить подобную махину. Мало того, что она летает, так еще и размером с небольшой пруд. Хорошо, что плоская, а не кит какой-нибудь воздушный. Напади такая, даже непонятно, что делать. Бежать, прятаться? Пожалуй, только молиться, но точно не атаковать первым. Лучше нашествие стражей пережить, чем с такой страхолюдиной бороться. А еще разведчик задумался, сколько же подобных уродов плавает над долиной. В лагере и днем, и ночью постоянно дежурила парочка глазастиков, которые высматривали с двух вышек приближающихся летунов. Странно, что они не заметили такую огромную тушу. Или заметили, и сейчас Рауль организует отряд обороны, или, наоборот, направил всех в убежище. Встречали ли они раньше подобных гигантов? Наверное, нет, иначе Линда непременно проболталась бы. Прошло десять минут, но ничего не произошло. Тварь игнорировала и человека, и лагерь старателей. Алекс немного расслабился. «Ну и черт с тобой!» Прошептал он и сплюнул на землю. Его достали с загадки другой страны. Нечего время терять еще на одного урода. Пусть себе летает, главное, чтобы на землю не спускался. Может, он вообще чистую энергию жрет, которая, по утверждению мараха, где-то там переносится воздушными потоками. Что такое махини один человек? Даже целый поселок не утолит ее голода. Но Алекса злила, что опять враг подкрался к нему сверху незамеченным, как паук когда-то. А ведь тот случай должен был научить его следить за тем, что происходит над головой. Алекс отругал себя за невнимательность. Опять он расслабился и понадеялся на восприятие. «А что такое жалкие 200 метров?» «Ничего. К тому же постоянное наблюдение требует массу энергии». Потом злость прошла, но легкое раздражение осталось. Оказывается, что Марик, как и Долина, заселена монстрами, а Алекс по дурости думал, что он один такой уникальный. Точнее, он и волки. А теперь разведчик обнаружил, что в трясине не только блохастые шатаются, тут живут твари покрупнее. Интересно, а сколько существ сегодня над ним пролетело, пока он таращился на поверхность аномалии? Черт бы вас всех побрал! Проходной двор какой-то! В последний раз покосившись на монстра, Алекс сосредоточился на трясине и через несколько минут выбрался наружу. Быстро смотав веревку, он бросил взгляд вверх. Но никого не увидел. Огромный монстр загадочно исчез. Да что же такое? Сначала волки, а теперь это. Пришлось заново разматывать веревку, привязываться и забираться в аномалию. Как он и предполагал, Скат спокойно висел в небе, разве что сдвинулся немного вместе с Марью. Понятно теперь, почему этого урода раньше никто не видел. Поморщившись, разведчик во второй раз выбрался из трясины и поднял голову. Да, так и есть. Снаружи ската не видно, но хоть какую-то выгоду из встречи он извлек. Раз гигант умел маскироваться внутри трясины, значит и у человека есть такая возможность. Тут в голову пришла мысль, что хорошо бы понаблюдать за тварью поближе. Но, во-первых, тот висел слишком высоко, а во-вторых, даже если бы скат полз по земле, то ни один старатель в здравом уме не рискнет к нему приблизиться. Хотя... «В голове Алекса уже возникла пара идей, что можно было бы сделать в таком случае, и сколько же с такой твари добычи можно взять, а какой прогресс для всех участников?» «Ну нет, Алекс оборвал себя. Что-то я совсем оборзел. Это слишком опасно». Упаковав подзорную трубу и веревку, Алекс спешно, но осторожно, двинулся назад. К рассвету он вернулся в лагерь, предупредил любимую, что все в порядке, и отправился на дежурство». Новости казались достаточно важными, поэтому он вызвал Андрея и доложил о ночной вылазке. Тот подробно расспросил про внешний вид и размеры монстра, но отнесся к появлению врага на границе лагеря на удивление спокойно. «Инь, такое видали. Я таких тварей встречал, которых лучше и не вспоминать!» Андрей поморщился. «Если твой монстр не нападал раньше, значит, не нападет и сейчас!» «Он не мой!» «Не важно! Только ты пока слухи по лагерю не распускай! Держи рот на замке!» «И остальных это тоже касается. Линда, тебя в первую очередь!» «Это чтобы люди не паниковали?» — догадался Алекс. «Это чтобы некоторые несознательные личности не побежали ската твоего ловить. Есть у нас горячие головы. Подумать, что он слабый, раз первым не напал. И попрутся охотиться. Тем более, что сейчас добычи действительно меньше стало. «Ах, и что, много таких отчаянных?» «Хватает!» «За барьером я сотни подобных историй слышал. Казалось бы, что популяция дебилов должна сокращаться, но они как-то выживают и заражают новых старателей. Прям сект какая-то. Вон, посмотри назад. Увидишь яркий пример, наверняка хочет на урода глянуть». «Фу, как грубо!» — обиделась Линда. «Зато честно. Ладно, Алекс, у него хоть причина есть в аномалии прыгать. Чего только не сделаешь ради развития способностей. Но тебе-то соваться совершенно бессмысленно». «Да что, я идиотка!» — начала оправдываться Линда. «Фу, еще какая!» «Алекс, ты снова на границу пойдешь?» «Да», — спокойно ответил разведчик. «И уговариваю тебя не рисковать бесполезно. Можешь попробовать», — пожал плечами Алекс. «Но мне действительно нужно с умением разобраться, а то там оно растет, как на дрожжах. Подожди, оно и так вырастет». «Не могу, надо». «Ладно, делай, что хочешь». Но накопители с собой брать не разрешаю. Мне они не нужны. Хорошо. Пойду сообщу Раулю об очередной хреновине. Вот он обрадуется, как будто нам других проблем не хватало». Андрей что-то пробурчал себе под нос, махнул рукой и отправился в свояси Алекс же уселся на любимый камень и начал мысленный отсчет. На третьей секунде над духом раздался знакомый голосок. «Алекс, у меня идея. А давай сегодня вместе на границу сходим?» «Нет». — Я твой командир. — Томас, наш командир, у нас с тобой теперь равный статус. — А, ну да. Но все равно ты мне обязан. — Нет. — А если... К тренировке Алекс вернулся только через двадцать минут, с трудом отвязавшись от надоедливой напарницы. Ближайшую ночь он и не собирался никуда идти. Слишком устал и вымотался. Не настолько, чтобы валиться от усталости, но в процессе созерцания аномалии мозг должен оставаться бодрым. Иначе легко впасть в дремоту, и получится не медитация, а полная ерунда. А спать в трясине — слишком странное занятие даже для него. Алекс, конечно, мог напрячься и вспомнить былые деньки, но гораздо лучше просто хорошо отдохнуть, чтобы потом качественно поработать. Поэтому вечером он решил посетить только очередной урок Акаранского. Попытки выудить у пришлого что-нибудь про ската ничем хорошим не закончились. Марах на удивление мало знал о жизни диких зон, поэтому ничем помочь не смог. Но тут Алекс вспомнил про опыт с восприятием. «Я научился энергетический фон разделять по разным видам энергии, и кроме обычной и свободной, еще почувствовал третий тип, но на него я почти не могу повлиять. Что это?» «Твой талант меня поражает. Третий вид — это эфирная энергия». Она существует везде, в том числе и в материальном мире, и получается из свободной энергии, когда червь ее перекачивает наружу. Не сразу, но постепенно свободная энергия трансформируется в эфир. Собственно, все цивилизации для этого и существуют, чтобы производить эту энергию. Ею Вселенная и питается, и за счет нее расширяется. Это общеизвестная теория, но проверить я ее не могу. Я не ученый, а простой мастер. «Не такой уж и простой». Тут ты ошибаешься», — спокойно произнес Марах. «Есть мастера значительно талантливее меня, иначе я бы здесь не оказался». «А можно ее как-то использовать?» «Не вздумай. Она для разумных не предназначена. Ты просто сожжешь свой источник». Немного разочарованный, Алекс хотел отправиться спать, но по дороге его перехватил Рауль. «Алекс, пойдем поговорим». Испанец выглядел и уставшим, и энергичным, как человек, который долго делает сложное дело, но потом видит его окончание. Разговор обещал быть нелегким, и Алекс настроился на затяжной спор, однако, как ни странно, Рауль не пытался его отговорить или запугать. После беседы у Алекса сложилось впечатление, что командор решил его использовать как живую приманку. Если гигантский скат или другая нечисть сожрет новичка, значит сам виноват, а если с ним ничего не случится, Тогда можно выкинуть проблему из головы. Но накопитель Рауль зажал. По правде говоря, самым большим препятствием оказалась Ева, который хитрый испанец намекнул, чем занимается ее возлюбленный. Видимо, чтобы новичок не расслаблялся совсем. Но и с этой бедой Алекс легко справился. Он не видел смысла скрывать от своей женщины, что делает. Лучше сразу обозначить позицию, чем ходить вокруг да около. Такая тактика труднее в начале, зато проще в будущем и в итоге отнимает меньше сил и энергии. Следующие два дня прошли в том же режиме. Постоянная тренировка умений «Кровь как огонь» и «Лабиринт», плюс ночные бдения в трясине. Ради этого пришлось даже передвинуть на один день охоту. Оба раза Алекс не сразу нашел аномалию, но дольше, чем полчаса, он не ждал. По какой-то причине граница кишела искажениями. Никто не знал принципа работы муравейника. Но по общему мнению твари выталкивали тресину со своей территории, а не уничтожали, поэтому облака Мари толпились снаружи и часто ползали по краю безопасной зоны. Во время ожиданий Алекс прятался в густом кустарнике и тренировал лечебную способность. Он уже пожалел, что не выбрал другой навык, например барьер, но отступать было глупо. Теперь проще довести кровь как огонь до максимума и, наконец, проверить, что там дальше, чем переключаться на другое умение. Однако он здесь ради лабиринта, и к концу второй ночи долгожданный прорыв случился. Когда до рассвета оставалось несколько часов, Алекс уловил, что матрица уникального навыка эволюционировала. Не желая больше терять времени, он выбрался наружу и проверил статус обеих способностей. Сигнатуры. Кровь как огонь. Две звездочки. 96%. Лабиринт. Звездочка. 50%. Посмотрим, почему другая страна выделила тебя среди остальных навыков, азартно приговаривал Алекс, глядя на лабиринт. Сейчас он стоял на краю безопасной зоны, спиной к аномалии. Вдали от лагеря с его системой охранных постов и датчиков. Случись нашествие, и любой монстр накинется на зазевавшего человека. Но Алекс не терял осторожности. Встреча с небесным скатом разбудила подзабытые инстинкты, и он постоянно поглядывал по сторонам. Убедившись, что рядом никого нет, он забрался поглубже в кустарник, лег на спину и сосредоточился на лабиринте. Сначала Алекс не понял, как именно изменился навык. Все, что он заметил, экран двигается легче и быстрее. Так он и лежал со задаченным видом, пока не попробовал изменить форму искажения. Только тогда разведчик понял, что эволюция навыка улучшила ощущение лабиринта и позволила свободно им манипулировать. С досады Алекс выругался. Ему нужна маскировка, а не всякая ерунда. Скоро выйдет срок, и Ронг отправится в самоубийственный поход и вряд ли вернется. Мужик явно двинулся. Тяжело нести груз ответственности в одиночку, и только Алекс может разделить эту ношу. Может, Раулю сказать или Ванде. Нет, так я рассорюсь с Ронгом окончательно, и это все равно его не остановит. Лучше найти другой способ. Но что теперь делать?» «До следующего усиления я вряд ли успею добраться, а лабиринт бесполезен», — думал Алекс. Однако, поразмыслив, разведчик успокоился. «Все не так плохо. Он ведь хотел научиться гибко управлять умением, а не просто получить новый режим. А раз так, то повышенная отзывчивость — это именно то, что нужно. Осталось только разобраться, как это можно использовать». Оторвавшись от экспериментов, Алекс поднялся и огляделся. «Разумнее продолжить работу в лагере, чем погружаться в глубокий транс рядом с границей, пусть и в укрытии. Он посмотрел в чистое небо и отправился к поселению. До рассвета еще несколько часов. Следует провести их с пользой. Сидя в тишине, рядом с домиком под защитой ночных патрулей, Алекс вновь активировал лабиринт. Через час он сумел растянуть плоскость в сплошной кокон и привязать его к себе. Образование охватывало все тело и двигалось вместе с ним. Но внутри помещался только один человек. Края кокона выступали всего на 30 сантиметров вокруг тела. На большее его не хватило. Кокон состоял из одного пространственного туннеля. Странным образом, этот туннель вел из любой точки оболочки в любую другую. Причем человек являлся частью этого образования. Фактически это была мини-аномалия, замкнутая сама на себе. Но места внутри больше не стало. Алекс гадал как можно использовать новый режим, но ничего в голову не приходило. Пространство Кокона казалось диким и непонятным. Он чувствовал туннель и мог им управлять, но разум пасовал перед новыми ощущениями. Перепробовав десяток способов, экспериментатор остановился. Если бы он сейчас посмотрел на себя со стороны, то увидел бы безумного ученого — растрепанные волосы, красные глаза, сумасшедший взгляд только вместо белого халата на нем была надета боевая экипировка которая выдавала двинувшегося солдата а не степенного профессора вдобавок ко всему ненормальный еще и бормотал под нос так не пойдет я же себя не вижу разбужу Еву, пусть она со стороны посмотрит возбужденно шептал алекс но подойдя к двери он отдернул себя вот я дурак совсем мозги не работают можно же по-другому Выбрав небольшой куст цветов, посаженный Евой, он обернул его коконом. Стало значительно проще, Алекс сразу видел результат изменений. Неожиданно пришла идея. Нужно подключить образное мышление, свой самый сильный инструмент. Когда-то Нинг советовал этот метод, и именно так он создал дыхательную маску. Алекс отбросил попытки понять, как работает измененное пространство, что оно пропускает, а что нет и просто представил, как туннель огибает цветок со всех сторон, а сам цветок находится как бы в стороне, чуть сбоку от основного пространства. Через десять минут что-то произошло. Расход энергии резко скакнул, а цветок скрылся из виду. «Получилось!» — возликовал экспериментатор, однако тут же замолчал. Скрыт-то он скрылся, но как рыбы чуют изменения среды, так и твари улавливают изменения энергетического фона. Хорошо, что сильные сканирующие способности у пришлых монстров придавлены, иначе они найдут человека, как бы он ни прятался. Но даже аналога простого энергетического зрения хватит, чтобы увидеть его. Снова Алекс скрыл цветок коконом и стал наблюдать. Быстро выяснилось, что энергетический фон меняется. Проклятие. Что за способность такая хитро вывернутая? Зачем мне маскировка, если меня почувствовать можно? Успокоившись, Алекс подключил образное мышление и представил, что энергия — это океан, а световой поток и прочие излучения — крохотные частицы, и что лабиринт захватывает одно и не трогает другое. Через пять минут расход энергии на поддержку кокона снизился, и Алекс нетерпеливо полез проверять результаты. Выяснилось, что ему удалось отделить энергию от прочих излучений. В режиме маскировки лабиринт скрывал цветок, но никак не влиял на энергетический фон. «Ну, хоть что-то!» Зато в полном режиме оболочка кокона защищала от энергетических ударов. Для этого Алекс бил умениями по цветку и одновременно представлял, как невидимое лезвие входит с одной стороны и выходит с другой. С каждым ударом кокон деградировал, но выгода была очевидной. Экран не блокировал атаку, как это делал Барьер, а пропускал ее. Алекс быстро подсчитал, что лабиринт разрушался, только когда энергия лезвий в пять раз превосходила энергию, вложенную в защиту. Пять к одному. Отлично. Остался последний тест. Он подобрал щепотку земли и швырнул в цветок. Но тут его ждала неудача. Крохотные комки пролетали кокон насквозь, а вот крупные его разрушали. Лабиринт отлично справлялся с пропусканием разного рода излучений, неплохо проводил через себя энергетические удары, но физические объекты давались ему с трудом. А когда Алекс ткнул кокон мечом, тот разрушился, едва лезвие вошло внутрь. Хорошо, что получилось добиться выборочного срабатывания умения на свет и энергетические атаки как вместе, так и по отдельности. Иначе Алекс не смог бы, например, идти по лесу. Редкие кусты легко разрушали лабиринт. «Жалко, жалко», — бормотал он, расхаживая по грядкам возле дома. Вдруг Алекс остановился и вызвал не кокон, а плоский экран. Затем увеличил его толщину до нескольких сантиметров. Более простая форма выдерживала большое давление. Для маскировки она не подходила, так как человек был снаружи, а не внутри туннеля. Но... Алекс поднял крупный камень и бросил через невидимое окно. Булыжник пролетел и спокойно упал позади. Экран выдержал. Но что это за защита, которая просто пропускает снаряды? Не защита, а решето. Алекс мысленно изменил геометрию туннеля. Теперь, если в экран влетал камень, он вылетал под углом. Где это может пригодиться, экспериментатор еще не знал но гордился своим достижением. Оставалось только проверить умения на монстрах и довести ощущение до такого состояния, чтобы он мог инстинктивно менять режимы. Алекс ходил по полянке, погруженный в расчеты и раздумья. Вдруг за спиной раздался знакомый голос, вот только звучал он как-то зловеще. «Милый, а почему ты ходишь по грядкам и топчешь мой садик? И что случилось с цветами? И почему ты весь грязный и растрепанный?» Голос спустил Алекса с небес на землю, и он недоуменно огляделся. Вокруг творился форменный бардак, как будто стадо свиней перерыло землю в поисках крупных корешков, а заодно животные вытоптали и выкосили половину цветов. Ева стояла на пороге, уперев руки в бока. Вид ее не предыщал ничего хорошего. «А -а -а -а -а -а -а, радость моя, а у меня отличные новости. Да ну, внимательно слушаю.